«Юный Малыки должен был попросить урансома Кафарна список фирм, в которые были сделаны капиталы вложения. Читай его, как окрастих. Юный Малыки должен был узнать, до какого именно места в Библии дошел сам Ноэль и с какого места он должен начать. Внимание, Малыки!» Приковал к себе один единственный предмет в номере 223, висевшая на стене фотография. На ней он увидел себя самого в возрасте трех лет, прелестного, милого, задорного малыша на песочке у моря. Фотография была прикноплена к стене. Других фотографий в комнате не было. Старый Нуэль, заметив, что юный Малаке глядит на фотографию, страшно сконфузился и смутился, Очень уж сложно было ему вникнуть в отношения между отцами и сыновьями. Он лихорадочно искал в своей душе какие-нибудь добрые слова, подходящие к случаю, и почти ничего не нашел. — Мой отец дал мне всего два совета, — сказал он, — а испытания временем выдержал только один. Вот они. Не трогай основной капитал». «И не держи спиртное в спальне!» Но тут он окончательно пришел в замешательство, и больше вынести он не мог. «Прощай!» Внезапно выпалил он. «Прощай?» Потрясенный повторил юный Малаки и пошел к двери. «Не держи спиртное в спальне!» Сказал старик и повернулся к нему спиной. «Не буду, сэр!» — сказал юный Малаке. — Прощайте, сарх, — сказал он и вышел. Это было первое и последнее свидание Малаке Константа с отцом. Его отец прожил еще пять лет, и Библия ни разу его не подвела. Но Эль Констант умер, добравшись до конца фразы, «И создал Бог два светила великие, светило большое» для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды. Его последние капиталовложения были сделаны фирму «Золотой динозавр» из расчета с семнадцать с четвертью. Сын начал с того места, где остановился отец, хотя в номер двести двадцать три отеля Уилбурн-Хамптон переезжать не стал — Целых пять лет сыну так же сказочно везло, как и отцу. И вот одночасье Магнум Опус рассыпался в прах. Стоя в своем офисе, с ковром из натуральной травы и парящей в воздухе мебелью, Малаки Констант никак не мог поверить, что счастье ему изменил Ничего не осталось, — слабым голосом сказал он. Он насильственно улыбнулся Рэнсому К. Ферну. — Ладно, бросьте шутить. Я же знаю, что хоть немного должно остаться. Я сам так думал. — Еще в десять утра, — сказал Ферн. — Я поздравил себя с тем, что сумел обезопасить Магнум Опус от всех мыслимых подвохов. Мы вполне благополучно справлялись с депрессией и с вашими ошибками тоже. Но в десять-пятнадцать ко мне зашел юрист, который, судя по всему, был на вашей вчерашней вечеринке. Насколько я понял, вы в тот вечер раздавали нефтяные промыслы, и юрист был настолько предупредителен, что оформил соответствующие документы, которым ваша подпись придала бы законную силу. Вы их подписали. Вчера вечером вы раздали пятьсот тридцать одну нефтяную скважину, прикончив компанию «Нефть Европе». «В одиннадцать...» — продолжал Ферн. «Президент Соединенных Штатов объявил, что галактическая космоверфь, которую мы продали, получает контракт стоимостью в три миллиарда для новой космической эры». «В одиннадцать тридцать...» — сказал Ферн. Мне принесли номер журнала Американской ассоциации медиков, на котором стоял гриф для нашего заведующего рекламой «КВС». Эти три буквы, как вы догадались бы, если бы хоть изредка бывали в своем офисе, означают «к вашему сведению».